Долгожданная встреча. После разговора с дочерью время для Леонида Михайловича остановилось вовсе. В ожидании следующего звонка Ольги он бесцельно бродил по квартире и что-то бессвязно бормотал себе под нос. Наконец-то сел на диван, тяжело дышал и никак не мог прийти в себя. В окно хлестал дождь, и Краснов поймал себя на мысли о том, насколько переменчиво бывает ночь. Вот она тихая и спокойная, сонно мерцает далекими холодными звездами. Иногда душная, терпкая, когда тяжело дышать, и воздух в спальне спрессован настолько, что его, кажется, можно отщипывать кусочками. А бывает и так, как сегодня. Свинцовая мгла, сквозь которую... Изредка слышится сухой треск молний. Кинжальный зигзаги озаряют разбухшие тучи, а по крышам остервенело лупит дождь. Ехать ли за дочкой с сыночкой самому или всё же позвонить в полицию? Нет, отказался от этой идеи Краснов. Я заварил эту кашу. Чем меньше людей будет в курсе данной истории, тем лучше. Он подумал о том, не вызвать ли служебную машину, но спохватился и разразился истеричным смехом. «Какая машина, упаси, Господи! Ведь я теперь практически никто. Больной старик с да нельзя истрепанными нервами. Служебный автотранспорт мне не положен». «Позвонить Прокопенко?» «Я обещал ему». Леонид Михайлович бросил взгляд на часы, и покачал головой начало первого ночи звонок Ольги раздался через полтора часа она и Арина находились в Балашихе возле автостанции не медля ни секунды Краснов вызвал такси дороги были пустынны однако ему казалось что водитель намеренно выбирал самый долгий путь а сам автомобиль Ехал слишком медленно. Наконец за окном мелькнули два силуэта женщина с девочкой. У Краснова перехватило дыхание, когда он узнал их. Он ещё на ходу открыл дверцу и кинулся к родным. "Папа!" скрикнула Ольга, хныча, Арина прижалась к матери, её широко распахнутые глазёнки блестели от слёз. Всё закончилось, сбивчиво проговорил Краснов, крепко обнимая то дочь, то внучку. Вы здоровы? Никто вас не трогал? Ольга молча кивнула и уткнулась лицом в плечо отца. Мы приедем домой и всё это забудем, как страшный сон. Слава богу. Я люблю вас, пробормотал Краснов. Его голос надломился, он не выдержал и заплакал.